Никита не раздумывая нырнул внутрь. В нос ударила противная вонь испражнений и болезни. На животе лежала та самая брюнетка. Её спина представляла страшное зрелище: месиво из засохшей крови, кожи, грязи и сочившегося гноя. От увиденного Никиту затошнило, хотя его спина вряд ли бы выглядела лучше, не стараясь знахарка ежедневно Девушка смотрела взглядом поколеченного животного, которое понимает, что живёт последние минуты. "Вставай", не слишком уверенно произнёс бизнесмен. "Я пришёл за тобой. Давай помогу". Присел рядом. "Я видел, что в твоей руке был листик. Понял, что ты нашла выход. Это я помешал тому, чтобы тебя забили до смерти. Сейчас я всех усыпил". Не знаю, сколько они будут спать, но нам лучше поторопиться. Девушка моргнула, затем из её глаз покатились слёзы. "Я", произнесла она тихо. "Я не могу пошевелиться. Если ты хочешь выбраться, то пошевелишься. У тебя такие раны, что ты скоро умрёшь, если не оказать помощь, а они тебе её не окажут. Поднимайся", подал руку. Никита приготовился нести девушку, если та не согласится идти, только бы выбраться. Она медленно опёрлась на руку. Кожа на спине двинулась. Одна из ран раскрылась, потекла тонкая струйка чёрной крови, выступил гной. Никита почувствовал подступающий приступ рвоты. Девушка скривилась от невыносимой боли, поднялась сначала на колени, после встала на ноги. Её заметно шатало. Никита придержал за локоть, несмотря на исходивший от неё запах гнилого мяса. обстоятельство условия в которых содержалось последнее время девушка осталась красиво настоящую красоту как и шило в мешке не скрыть дурнушка и в дорогих вещах останется серой мышкой а красавица в фуфайке неотразима лена устало представилась она никита бросил бизнесмен хотя в данной ситуации обошёлся бы и без формальностей Сейчас соберём остальных и двинем к выходу. Кого остальных? Лена остановилась и посмотрела на хозяина, схвативших как первый европейцу на коренных жителей Центральной Африки. Женщина остальных. Запнулся Никита. Он услышал тихие шаркающие шаги, ноздри резанула острая вонь, которую бизнесмен при всём желании бы не спутал. Через мгновение появился охранник людей. сам когда-то бывший, человеком. Он был выше бизнесмена на голову и намного шире в плечах. Пыльные, посеревшие берцы, местами рваные штаны цвета хаки, растянувшаяся с несколькими дырками майка-борцовка. Губы и части щек у этого существа были кем-то обкусаны. Оставшийся кусок противогаза закрывал лишь верхнюю половину лица. Из-за стекол смотрела тьма. Словно у недочеловека отсутствовали глаза. «Э-э-э-э-э-э!» Зубы охранника раздвинулись, огромные кулаки сжались. «Э-э-э-э-э!» «Послушай, нам надо уйти!» Бизнесмен чувствовал, как задрожала девушка. «Если хочешь, мы можем помочь и тебе. Можешь пойти?» «Э-э-э-э!» Охранник ударил кулаком стену. «Э-э-э-э-э!» Хорошо, хорошо, не хочешь не надо, заставлять не будем, выставил перед собой руки Никита. Давай мы просто уйдём и сделаем вид, что друг друга не видели. Эх, набычился охранник. Он сделал шаг и оказался в пещере. Никита с Леной непроизвольно отскочили вглубь. Эх, бросился на бизнесмена громила. Хозяин сети супермаркетов успел размахнуться и врезать нападавшему в ухо. Но тот, казалось, этого удара и не заметил. Повалил человека и мгновенно оказался верхом. Первый же удар громадного кулака выбил реальность из головы Никиты. Мобильник при падении вылетел из руки. Но факел он не выпустил. Голова от удара мотнулась в сторону. Мысли начали пролетать сумасшедшей скоростью. Мгновенно сообразил, что бить факелом лишено смысла. Рычаг не тот. Ткнул огнем в лицо охранника. «И-и-и!» Эхом разнесся по тоннелям долгий и чем-то похожий на волчий вой. Никита легко скинул не до человека, вскочил и начал избивать его факелом. В первую очередь целился в голову, но слишком увлекся, считал, что победа в кармане. Охранник неожиданно бросился в ноги, схватил под колени и с диким рычанием повалил. И снова бизнесмен оказался придавленным к земле. В этот раз факел из рук выпустил, а на нём сидело ужасное существо. Остатки противогаза слетели. Никита не мог поверить в то, что видел, даже не пытался прикрыться, когда охранник опустил на его лицо огромный кулак, следом второй. У монстра не было головы. В приличном понимании этого слова сквозь его глазницы хозяин схватишек видел потолок. отсутствовали мозг, верхняя и задняя части черепа, глаза. В какой-то миг Никите показалось, что он спит и видит сон. Голова дёрнулась от мощного удара, во рту треснуло, и этот треск раздался в ушах словно взрыв. Бизнесмен повернул голову, хотел защищаться, но даже не знал, как это сделать. Освещение в пещере изменилось. Теперь свет падал ему в лицо. Сквозь глазницы недочеловека увидел Лену, а в следующий миг она воткнула факел в то место, где у обычных людей находится мозг. Раздалось шипение, раскатистый и оглушительный крик «Э-э-э!» <связь> потряс мироздание Сихерти. Охранник кубарем скатился с человека. Злость, переполнявшая Никиту, искала выход. Он скачал, словно подброшенный пружиной. сплюнул с густой тягучей горечи языком не нащупал передних зубов улочил момент и изо всей силы ударил охранника пяткой в кодык тот захрипел но умирать не собирался тогда Никита принялся сбивать его при каждом удобном случае бить в шею стой успокойся попыталась оттянуть чья-то рука хозяин сети супермаркетов отбросил её И продолжил избиение бездыханного тела, нанёс ещё несколько ударов. Наконец успокоился, тяжело задышал. Видимых повреждений он охраннику не нанёс, однако удары в шею оказались решающими. Пошли отсюда. Алена сунула факел в руку бизнесмену. Я не могу на это больше смотреть. И она заковыляла к выходу, стараясь совершать меньше движений верхней частью тела. Значит, если наверху люди живут без мозгов, то это нормально, почему-то вспылил Никита. Злость не до конца выветрилась. Мы даже туда попасть хотим. А как увидели под землёй человека без мозгов, так смотреть на него не можешь. Лена остановилась, повернулась всем телом. Мы идём или ты остаёшься? Внимательно посмотрела на хозяина супермаркетов. Идём, начал остывать Никита. Накнулся и поднял мобильник. Пойдём за остальными, бросил через плечо и побежал по тоннелю к ближайшей пещере. За остальными, хмыкнула брюнетка, но бизнесмен не придал значения её словам. То, что произошло дальше, поначалу не поддавалось его логическому осмыслению. Он звал женщин, говорил им выходить, рассказывал, что с ними они смогут выбраться. И ни одна не покинула своей пещеры. Каждая из них смотрела на хозяина сети супермаркетов как кошка на акулу, а одна, располневшая от нескольких родов, выбежала и кинулась по тоннелю в центральной пещере. От её истошных воплей побег, побег! Мог и мёртвый проснуться. Нигде пришлось её догнать и стукнуть по затылку. Оглушить получилось лишь с третьего раза. Он бизнесмен ани вышибала. Но ну что, спасс остальных, в голосе Елены соседствовало утомление и желание скорейшего окончания. Она устала ковылять следом за бизнесменом, пока он хотел помочь другим. Мы перед тем, как сбежать, тоже пытались остальных подбить. Никита почесал затылок, сплюнул на пол скопившуюся во рту кровь. Пойдём, сказал он. Техерти по-прежнему храпели и посапывали в разных тональностях. Слышалось и нездоровое, сбивчивое дыхание. У кого-то явно передозировка снотворного. Бегляцы проскользнули в тоннель выхода. У охранников на посту во внешний мир всегда хранилось много факелов. Никита сожёг всё, один подожгли. Четверо охранников спали в повалку. Им тоже в честь праздника принесли кумыса. «Налево», — сказала Лена, — «здесь недалеко». Бизнесмен промолчал. У него развилось странное чувство, будто все происходящее нереально, и он вот-вот проснется в собственной постели, а во снах даже самое иррациональное зачастую воспринимается как норма. Поэтому и слова девушки о том, что выход недалеко, воспринял как норму. будто он и не исследовал все близлежащие тоннели. Они прошли в следующую большую пещеру, свернули в аппендицит, куда Никита два раза заглядывал и видел тупик. В середине Лена нырнула вправо, в узкую и неприметную щель, великолепно спрятанную неизвестными строителями от любопытных глаз. Надо подойти в упор, чтобы ее заметить. Такой же секрет в тене был в тоннеле невозврата. Долний ещё бизнесмену плохо запомнилось. Близкая свобода опьянила разум, взбудоражила нервы, лишила рассудка. Всё время выход был рядом, так близко, что знай, где тот находится, можно покинуть подземный народ за считанные минуты. Они прошли ещё один коридор, сложенный из огромных булыжников, поднялись по винтообразной каменной лестнице. ход в бесконечные подземные лабиринты оказался в лесу, замаскирован под нагромождение деревьев, куда ни один нормальный человек не полезет. Когда выбрались, Никита несколько минут не мог открыть глаза. Яркий свет был острее бритвы. Чистый воздух и запах леса пьянил сильнее водки. Прошлогодняя листва под ногами казалась мягче ковра. На какой-то момент бизнесмен совсем забыл, что его могут преследовать и без сомнения забьют на асперти, если поймают. Он смотрел на деревья, небо, слушал дуновение ветерка в высоких кронах. Где-то вдалеке сладкоголосая птичка радовалась жизни. Никити хотелось расцеловать каждый листик в лесу, прислониться к каждому дереву. Быстрее дёрнула за руку Лена. В прошлый раз мы добрались сюда же. Бежали долго, пока не выдохлись, остановились возле разлапистой ели. Из далека доносился непрекращающийся гул машин. Там кат. Но сил идти не осталось. Кровь стучала в ушах, ноги грозили отвалиться в боку кололо. Сердце пыталось пробить грудную клетку. Никита посмотрел на Лену. Её вид не лучше. При свете дня раны выглядели ещё страшнее. "Воани", с трудом произнесла она. Хозяин сети супермаркетов уже и сам зажал кнопку включения телефона. Показалось, что логотип компании будет вечность висеть на экране. В конце концов, на дисплее возникла примитивная картинка, и время без пяти полдень. В изображении батареи по-прежнему оставалось 2 деления. Вместо индикатора сети виднелась увеличенная лупа таких размеров, что её саму надо рассматривать через увеличительную лупу. Никита набрал 112 и нажал вызов. Перед Никитой открылись двери супермаркета. Того самого магазина в Риотове, который инспектировал перед пленом у Сихерти. Несколько секунд постоял, занёс ногу, словно переступал собственный Рубикон. И в этот момент его толкнули в спину. Чув обстал на проходе баран. Мимо прошёл крупного телосложения мужчина в красной майке. От него разило потом и пивом. Бизнесмен поводил плечами. Раны на спине зажили не до конца. Неторопливо зашёл внутрь. Возле входа с широко расставленными ногами стоял охранник: высокий, лысый, мускулистый, в чёрной одежде, берцах. Руки сложил за спиной, каждого посетителя рассматривал пристально, будто тот собирался вынести четверть магазина. В этот утренний час людей мало, успевал разглядывать всех. Никита неуверенной походкой прошёл мимо. Алипкий взгляд Оринген быстро прошёлся и по нему. В промозоне лежали детские ролики, стояла шампанское, соки, конфеты. Хозяин схватишек направился дальше. Из-за поворота, как разъярённый тигр, на него выскочила тележка, гружённая доверху обувью и одеждой с ценниками. Еле успел отпрыгнуть. Вёз её чедушный мужичонка одного возраста с Никитой. Он бросил короткое: "Извиняюсь", кинулся к ряду с вещами, лихорадочно принялся выхватывать одежду из тележки и вешать на необходимые места. Никита отправился в центральный ряд. В отделе с консервами парень лет 20 выставлял из тележки на полке банки с кукурузой с такой скоростью, будто собирался войти в книгу рекордов Гиннесса. Бизнесмен хмыкнул и направился дальше. В отделе рыбной заморозки увидел высокого парня в синей спецовке продавца-кассира. Перед ним стоял какой-то хлюпик в брюках и бура серая, уродливая, как война, шведки. Он с таким пафосом крутил на пальце брелок с логотипом отечественного автопрома, будто тот открывал один из итальянских суперкаров. И этот хлюпик отчитывал высокого парня, продавца-кассира. Никита услышал лишь часть слов. Я предупрежу охранников, и если они тебя увидят за курением в рабочее время, ты можешь писать заявление. Иначе я сгною тебя. Ты понял, халявщик? Тебе платят, чтобы ты работал, а не отдыхал в рабочее время. Понял меня, бездельник? И если я, бизнесмена передёрнуло 5 дней назад, он слышал подобные слова в свой адрес, и говорил их такой же хмырь. Никита не успел сделать и шести шагов, как к нему из колбасного ряда бросился директор магазина Евгений, со глаза называемый всеми колобком. За время, проведенное Никитой у подземного народа, директор похудел и отрастил кленовидную бородку. — Здравствуйте, Никита Сергеевич! — он радушно улыбался, будто крайне рад видеть своего работодателя. — Мне очень приятно, что вы решили посетить мою скромную водщину! — уверенно протянул руку, но при этом подобострастно смотрел в глаза. — Да! Никита про себя отметил, что после его разноса за видеокамерами сидели люди. В прошлый раз директор был не готов к визиту, а теперь даже успел придумать небольшую речь. "Привет", пожал руку бизнесмен. "Я так рад, что вы вернулись". Колобок фамильярно взял Никиту под локоть, повёл по центральному проходу. "Если честно, то без вас дела шли, мягко выражаюсь, очень плохо". Ваша бывшая жена, я думаю, вы лучше меня всё знаете, но я просто не могу сдержать эмоций, закатил он глаза. Никита внимательно смотрел на подчинённого. Когда был в этом магазине в последний раз, то видел забитого хомячка и распустившийся персонал. Теперь всё обстояло с точностью до да наоборот. Что творилось, не передать, не описать, продолжал директор подмосковного магазина. Ваша бывшая такое устраивала. Тут и бандюки приезжали, угрожали. Знаете, и мне, и другим директорам. В Твери же, знаете, от местного депутата приезжали и убили Павла. Знаю, — коротко сказал бизнесмен. Мимо с тележкой, груженной картофелем, пронеслась женщина в синей спецовке. Остановившись возле овощного отдела, принялась... раскладывать картошку в соответствующую клетку. Так оперативно, будто прятала от полиции наркотики. «И в суд подавала», — продолжал рассказывать Колобок, словно Никита только-только выбрался из леса. «А с продажей я даже не представляю, что делала ваша помощница, чтобы сохранить все, что вы создали. Она, когда нас всех собрала...» сказала придерживаться последних данных вами указаний и работать пока не придут приставы в одиночку отбивалась от банков вашей жены её адвокатов отказывалась верить что вы больше не вернётесь да и я если честно не верил что человек с таким железным стержнем как у вас может пропасть Никита остановился напротив молочного отдела Андрея девушки словно соревнуясь проверяли сроки годности у продуктов. Одна из них отдалённо напомнила бизнесмену Джину: "А кто тот парень в серобурой шведке в отделе рыбы отчитывал продавца-кассира?" Никита посмотрел на потолок, обратил внимание, что музыку заменили на нормальную. Колобок несколько мгновений не понимал, о чём речь, затем кивнул, виновато улыбнулся. «Вы, наверное, про менеджера отдела заморозки. Виталиком зовут, и он...» «Мне без разницы, как его зовут», — хмуро прервал бизнесмен. «Гнать в шею прямо сегодня. Прямо сейчас. Не умеет он обращаться с людьми, и в частности с подчиненным ему персоналом. Кстати...» — внимательно посмотрел на директора магазина. «А у тебя поменялось отношение к сотрудникам?» Хозяин хватишир грешил не ходить вокруг да около, а сразу спросить. Тем более он и сам мог ответить на этот вопрос. Просто хотел услышать, что скажет директор магазина. В точности, как вы и сказали, подобострастно кивнул колобок. Люди инструмент, разговаривающий инструмент, методом кнута и пряника. Только о прянике я лишь говорю. Его нет. А в целом от себя могу сказать, что вы были правы на все 100%. В подавляющей массе люди действительно рабы и глупо этим не пользоваться. Он посмотрел на Никиту, ожидая реакции. Бизнесмен побелел, когда услышал слова подчинённого, направился дальше по центральному проходу. Я всё сделал, как вы и сказали. Колобок почувствовал недовольство хозяина сети супермаркетов в точности Я злюсь не на тебя, а на себя, перебил Никита. Человека человеком делают лишь другие люди, или не делают, а наоборот превращают в животное. Он на несколько мгновений замолчал и добавил: Всё, что я тогда сказал, считать недействительным. Отменить. К людям относиться максимально уважительно. Понятно? Посмотрел на подчинённого Глобок от такого заявления опешил. Понятно, остановился Никита. Понятно, Евгений неуверенно почесал бородку. Этим движением он напомнил бизнесмену Тудди к людям, которые у тебя работают, мягко, словно для слабоумного ребёнка, повторил бизнесмен. Относиться максимально уважительно. Нескольком мгновений смотрел подчинённому в глаза. стараясь разобраться, понял ли тот новый инструкции, затем направился дальше по центральному проходу, завернул в ряд с кофе, прогулялся вдоль стеллажа. Директор сменил рядом, от его разговорчивости не осталось и следа. То, что слушал мою жену, правильно делал. Решил подбодрить подчинённого хозяин схватишек. Она раздавала самые правильные указания. Какие только можно было раздавать в этой ситуации. Я не слушал вашу жену, тихо заметил директор регионального магазина. А выполнял приказания Ларисы. Никита остановился, улыбаясь, посмотрел на подчинённого, представил, какой у того в голове сумбур. А я про Ларису и говорю. Просто она ещё не знает, что будет моей женой.